— Поверь, — продолжала она, — я вовсе не хочу осложнять тебе жизнь, не хочу твоего обручального кольца, не стремлюсь иметь детей от тебя, мне даже букета цветов от тебя не требуется, мне нужно, чтобы ты оставался сыщиком, которого я наняла, а у нас сохранились дружеские отношения. — Это легко. Ты так думаешь? — Да, но только при совмещении этих двух ролей может возникнуть почва для конфликта интересов. — Каким образом? Детектив не имеет права не отметить, когда ты ему лжешь, а друг оставляет это без особого внимания. Когда я тебе солгала? Должен сразу признать, ложь была глупая и невинная. Когда я позвонил, ты сказала, что не спишь, но на самом деле ты уже легла в постель. С чего ты взял? Тебе не провести великого сыщика, заявил я. Когда я приехал, ты меня встретила в халатике. Поверх ночной рубашки. Из чего следует вывод, что я спала до твоего звонка? Совершенно верно. Спала в ночной рубашке, а потом накинула сверху халат. И опять в самую точку. Когда ты позвонил, сказала она, я сидела в гостиной и смотрела сериал «Знаменитые братья Бейкер» по каналу HBO. И на мне была та же одежда, в которой ты меня видел прежде днем». «Коричневая слакс и зеленая водолазка?» «Правильно. Закончив разговаривать с тобой, я выключила телевизор и сняла с себя всю одежду, добавила немного духов, освежила макияж, а потом облачилась в ночную рубашку и халат. О, не ожидал. Я повела себя немного как женщина легкого поведения, но мне плевать, а тебе?» Она взяла мою руку и зажала между ладонями. Так что возвращайся в постель, великий сыщик. Попробуем провести еще одно расследование вместе. Я ушел от нее после четырех часов утра. Бары, на мое счастье, уже закрылись все до единого. Оставалось радоваться хотя бы этому обстоятельству. Я шел домой, прямо посередине 57-й улицы, обуреваемый столькими чувствами одновременно, что не сразу мог в них разобраться и отличить одно от другого. И вместо того, чтобы читать эмоциональное послание своего сознания, мне хотелось их просто отключить. Поднявшись к себе в комнату, я разделся и принял душ. Иногда в такое время суток не бывает горячей воды, но сегодня мне повезло, и я использовал должно быть ее без остатка. Вытершись полотенцем, Я завалился на кровать. У меня был список дел, которые следовало бы обдумать, но я слишком устал, чтобы хотя бы начать. Я положил голову на подушку, закрыл глаза и моментально уснул. Но я все же успел поставить будильник, который резким звоном пробудил меня в половине десятого. Пока я выключал звонок, почти начисто забыл, что мне снилось. В памяти осталась только комната и большое скопление людей вокруг меня, причем я стоял в центре совершенно голый. Я снова принял душ, побрился и оделся. На выходе из гостиницы я все-таки проверил, не было ли для меня сообщений. Не было ни одного. Мне это показалось странным, и только на самом пороге отеля я сообразил, что не отключал функцию переадресации сообщений. С тех пор, как отправился к Элейн, покинув тогда номер, я вернулся лишь сегодня, на рассвете. Пришлось опять подняться наверх и проделать необходимые манипуляции. Я подумал о звонке Элейн, чтобы проверить сообщения у нее, но если бы среди них оказались действительно важные, она сама позвонила бы клерку в отеле. Именно так она поступала в прошлом когда со мной случались такие же приступы забывчивости. А кроме того, она сейчас уже, вероятно, укрепляла мышцы на тренажерах оздоровительного центра. Но даже если была дома, то я оказался еще не готов разговаривать с ней. Дело у меня было не в проворот. Я быстро позавтракал в забегаловке на углу, а потом спустился в подземку, чтобы попасть на Чембер-стрит. Где я обошел несколько городских и государственных учреждений. Там я узнал кое-что о Глене Хольцмане, причем самой интересной, оказалась информация об истории той квартиры, где я только что совершил нечто, очень похожее на акт супружеской неверности. Ее первоначальным владельцем была корпорация, называвшаяся Мультисеркл Productions, купившая ее три года назад непосредственно у строительного подрядчика. Но уже скоро Мультисеркл лишилась ее вместе с остальным своим заложенным имуществом, видимо, в результате банкротства, потому что Гленн Хольцман приобрел ее через полтора года у другого хозяина, компании US Assets Reduction. Сделку они заключили 13 апреля, то есть за месяц до их слайза и свадьбы. Значит, еще до того, как он сделал ей предложение. И если передача прав на собственность состоялась в тот день, то переговоры о покупке недвижимости он должен был начать еще до знакомства с девушкой. И вот это было достаточно странно. Быть может, он решил подыскать себе жену, потому что уже имел место для семейного гнездышка. Или купил квартиру, не устояв перед слишком выгодными условиями. Да, но какими условиями? Мне нигде не смогли назвать уплаченные им суммы. Такие вещи оформляются на бумаге, но как раз бумаг-то я и не мог обнаружить. Около четырех часов я позвонил и поймал Джодеркина за рабочим столом. «Знаешь», — сказал я, — «это какое-то наваждение. Сейчас я прямо за углом от главного полицейского управления, но у меня нет там ни одного знакомого». «Достаточно хорошего, чтобы попросить об одолжении». «И ты решил дернуть меня?» «Верно. У меня всего один вопрос. Не займет и минуты». «Моего бесценного времени?» «Да, не минуты твоего бесценного времени. Скажи мне только, на Глена Хольцмана когда-либо в прошлом заводили уголовные дела?» «Иисусе Христе и мать его Мария! Во что ты опять впутался?» «Так заводились или нет?» «Нет, конечно!» «Для тебя это установленный факт, ты точно знаешь?» «Брось, Мэт! Ты же не мог всерьёз подумать, что кто-то брался проверять такие вещи! Вокруг этого дела поднялась безумная шумиха, какой не было со времен похищения ребенка Линберга. Да ты же знаешь, сколько людей занималось расследованием!» И каждый думал, что очевидную работу уже проделал кто-то другой. «Брось, язветь!» «А ты не подставляйся», — сказал я. Кому повредит элементарная проверка? А кому она принесет пользу? Особенно на этом этапе. Клянусь, не могу понять. Зачем ты все еще копаешься во всем этом дерьме? Где смысл? Тебе потребуется ровно 20 секунд. Проведи поиск через свой компьютер. Сразу получишь ответ, и мы оба будем знать наверняка. Сразу я получу только ответ. Неправильно введены исходные данные. Или допуск информации является закрытым. Тебе повезло, что ты ушел со службы до того, как появилась эта треклятая электронная система. А хуже всего, что мальчишки, только что закончившие полицейскую академию, осваивают ее за полторы минуты. Чувствуешь себя каким-то динозавром. Чёрт. Ладно, попробуем. А вот и результат. За ним ничего не числится. Странно. Почему меня это не удивляет? Ты уверен? Да. По крайней мере, за тяжкие преступления или хулиганство он не подвергался аресту ни разу. Он мог проехать как-нибудь на красный свет или не оплатить кучу штрафов за неправильную парковку, но только здесь это не указано. И не проси меня залезать в базу данных дорожной полиции, потому что я не стану этого делать. У него не было машины. Машину он мог взять на прокат. Водителей прокатных автомобилей тоже штрафуют, знаешь ли? Вообще-то. Признался я, подобные правонарушения меня не интересуют. А меня не интересует в его деле больше уже ничто. Почему ты никак не успокоишься? Я серьезно спрашиваю. За каким хреном ты все еще пытаешься что-то разнюхать? Джо, я этим делом занимаюсь меньше недели. И что с того? Послушай, мне надо идти. Когда закончишь наслаждаться мастурбацией, позвони мне при случае и угости гамбургерам, поговорим, как нормальные люди. Я сам угостился чашкой кофе, размышляя, почему так взбесил его своими расспросами. Если бы проводил расследование по всем правилам, я бы начал с жертвы и прежде всего убедился, что убитый не подвергался прежде арестам или приводам. Так почему его так удивило, когда я решил проверить эти данные? И откуда столько раздражения? и даже презрение к бывшему коллеге, который не хочет оставлять в покое закрытое вроде бы дело. Когда я сидел через стол от Тома Садецкий и взял его тысячу долларов, была суббота. Сегодня уже пришел четверг. Я занимался расследованием 4 дня, но продвинулся не слишком далеко. Кстати, напомнил я себе, клиенту не мешает иногда звонить, Я порылся в блокноте и попытался набрать номер его магазина. Трубку сняла женщина и подозвала его, даже не поинтересовавшись, кто беспокоит. «Том, это Мэтт Скадер», — сказал я. «Мне показалось важным держать вас в курсе хода моего расследования, а оно не стоит на месте». «Что вы имеете в виду?» «Только то, что если поначалу я не хотел браться за дело, то теперь появились признаки реальной возможности». «Доказать вполне вероятную невиновность вашего брата. Мне пока нечего предъявить окружному прокурору, но у меня зародилась надежда, чего не было и в помине в прошлую субботу». «А, так значит, зародилась все-таки?» «Определенно», — подтвердил я. «И я подумал, вам захочется узнать об этом». Повисла продолжительная пауза. Потом он сказал. «Сначала мне пришла в голову мысль, что вы так шутите». Но только я не мог понять, что в вашей шутке смешного, чтобы позабавить хотя бы вас самого. Потом я подумал, странная штука человеческий мозг, интересно работает. И только сейчас до меня дошло. Господи, да этот сукин сын попросту пьян. Он допился до белой горячки и потому несет чепуху. Это все объясняет. Меня просто озарило и стало понятно, что происходит. Теперь уже я не понимаю, о чем вы говорите, Том. Не понимаете? усмехнулся он. «Действительно не понимаете? Хотя это было в телевизионных новостях еще вчера вечером, а сегодня опубликовано во всех газетах. Впрочем, как догадываюсь, вы не смотрите новости и не читаете газет». У меня к горлу подкатила тошнота. «Вы правы, Том, не читаю. Скажите, что стряслось». «Это о Джорджа», — отозвался он. «О моем брате, Джорджа. Они перевозили его обратно. Из Бельвью и И прошлым вечером кто-то всадил в бедолагу нож. Он мертв. Мой брат Джордж мертв. Глава 18 «Мне очень жаль, Том», — сказал я. «Примите самое искреннее соболезнование». «Да уж, не сомневаюсь, что вам жаль. Я сначала услышал сам, а потом мне позвонила сестра». Узнавшая все из новостей на Четвертом канале. Официально нас уведомили еще через полчаса. Представляете, только через полчаса. Как все случилось? Кто это сделал? О Боже! Его зарезал другой заключенный, тоже проходивший обследование у психиатров. Нам говорят, что в Бельвию они с Джорджем повздорили, а потом того парня вернули в блок для психов, или как это еще у них называется, в тюрьме Рикерс. Через два дня туда же доставили Джорджа. Мерзавец напал на него с ножом и убил. Это чудовищно. Но еще интереснее другое. Убийца Джорджа. Инвалид-колясочник. Тот человек, который... Да, тот парень, который всадил в него нож. Он полностью парализован ниже пояса. Ногой пошевелить не в состоянии. Хотя с легкостью сумел расправиться с Джорджем. Но у него это не первый случай. Попал в тюрьму, потому что пытался зарезать свою мамашу. Разница в том, что она сумела выжить. Где же он взял нож? Это был хирургический скальпель. Украл его в бельвию. Украл в бельвию и смог пронести в Рикер Сайленд? Да, примотал клейка лентой под сиденье своего кресла. А лезвие обвязал тряпкой, чтобы детектор не сработал. Видите, некоторые из этих людей. Кажутся полностью свихнувшимися, но на самом деле поумнее будут нас вами. Да, такое случается. Моя сестра продолжает твердить свое, как полуумная. Теперь мне не придется больше беспокоиться за него. Волноваться, сыт ли он, не влипли ли в неприятности, не спит ли где попало. Как толдычило, когда его арестовали и посадили под замок. Какое облегчение для нее. А теперь стало еще легче. Его просто больше нет. И я поймал себя на том, что начинаю испытывать такие же чувства. Понимаю ее. Вот теперь он в полной безопасности. Ему никто уже не сможет причинить зла. И он сам не навредит себе. Но знаете, что самое примечательное? Что, Том? Его нет в живых меньше суток. А мои воспоминания о нем уже изменились. Чтобы вам стало понятнее. у моей бабушке по материнской линии Развилась болезнь Альцгеймера. К концу жизни она являла собой жалкое зрелище. Вы, наверное, имеете представление о таких больных. Отчасти. И мы тогда повторяли друг другу, что хуже всего наблюдать за тем, как она меняется, начинать воспринимать ее иначе. Когда сильная женщина, пожившая в суровом краю, воспитавшая пятерых детей, говорившая на четырех языках, убиравшая в доме, и готовившая так, словно у нее был черный пояс по ведению хозяйства, она стала старухой, пускавшей слюни и мочившейся под себя, издававшей звуки, даже не похожие на человеческие. Но стоило ей умереть. Все удивительным образом изменилось, Мэт, потому что за одну ночь я вспомнил, какой она была прежде, и сохранил именно этот образ навсегда. Когда на память приходит теперь бабушка, я неизменно вижу ее на кухне, где она, на цепи фартук, помешивает что-то в кастрюле на плите. И мне стоит большого труда вернуть воспоминания о том, как она, беспомощная, лежала в постели дома престарелых. И почти то же самое происходит с образом Джорджа. Вдруг хлынул поток воспоминаний о вещах, которые я, казалось, успел напрочь забыть, о том, что не приходило в голову многие годы. Память о событиях, происходивших до его ухода на военную службу до того, как он начал выживать из ума. Эпизоды, когда мы оба были еще мальчишками. Но это так печально, — добавил он после паузы. Понимаю. Я имею в виду, что теперь вы заговорили о его возможной невиновности. Какая горькая ирония заключена в этом. Да, потому что возможность представляется сейчас уже вполне реальной. И Извините, моей первой реакцией стала злость на вас и на всех остальных потому что этого бы не случилось, не окажись он за решеткой. Но только это чушь собачья, верно же? Вдумайтесь в то, как он умер. Зарезан, инвалидом, прикованным к коляске. Когда такое происходит, говорят, значит, на роду было написано. Судьба, карма, божья воля. Называйте, как хотите. Но так уж карта легла. Все было расписано заранее. Понимаю, о чем вы. А хотите услышать то, от чего вас и вовсе стошнит? Мне уже успели позвонить два адвоката, уговаривая выдвинуть иск против властей города Нью-Йорка. Говорят, у меня есть все основания требовать компенсации за убийство моего брата, находящегося под их надзором. Вы можете себе представить, чтобы я стал подавать подобный иск? Что я напишу в заявлении? Мол, лишился надежного помощника и кормильца семьи? И как я оценю сумму, нанесенного мне материального ущерба? Подсчитав стоимость бутылок и банок, которые он еще смог бы насобирать по помойкам до конца жизни. Сейчас такое время, все судятся со всеми. Вы мне будете рассказывать. В прошлом году у меня был постоянный покупатель, который... Впрочем, к дьяволу подробности. Короче, простой американский парень переживает сильнейший удар молний, но вместо того, чтобы вновь радоваться жизни, он бежит к своему поверенному и подает иск против Господа Бога. Мне не хочется ничего подобного. Могу только согласиться с вами. Что ж, сказал он, мне следует выразить вам признательность за попытку. Если я должен вам деньги сверх той суммы, которую выделил, только намекните, и я пришлю чек. Об этом не может быть и речи, и если я узнаю что-то важное... Да к чему тратить время? Мой брат мертв, дело ведь просто закроют, так? Уверен, официальные власти сделают именно это... Я бы тоже поступил подобным образом на их месте, Мэтт. Смысл был в том, чтобы обелить его имя. А там, где он сейчас, ему все без разницы. Надеюсь, он обрел покой. Благослови его, Бог».